Пролог первый. Развёрнутый. За окнами Бельведерского дворца, одного из красивейших зданий восьмивековой Варшавы, вздрагивали и раскачивались языки пламени. Внутри, у витражей дворцовой залы, стоял, заложив руки за спину, человек лет 50 в парадном мундире с орденами. И поджав тонкие маленькие губы, делавшие его круглое лицо немного кукольным, смотрел на зловещие отблески уличных пожаров. Человека звали Константин Павлович Романов, и был он ни много ни мало вторым сыном покойного императора Павла I, бывшим наследником царского престола, а ныне наместником самой западной русской провинции, царства польского. Константин Павлович приехал в Польшу по поручению своего старшего брата, императора Александра, сразу после того, как согласно решению Венского конгресса часть Великого герцогства Варшавского отошла России. Александр назначил его командующим польской армией при первым наместнике, генерале Юзефе Зайончке. Когда Зайончек умер, Константин Павлович сделался полноправным хозяином русских владений в Польше. Властью своей он не злоупотреблял, строго соблюдал польскую конституцию и славил правителем, хотя и вспыльчивым, но честным и великодушным. Когда российский трон занял младший сын Павла Николая, Константин Павлович, принял решение остаться в Польше навсегда. Назад в большую Россию его уже не тянуло. Он обжился в Варшаве. Он обжился в Варшаве. Ему здесь было уютно. К тому же, раздясь со своей первой супругой, коборской принцессой Юлианой, он женился на польской графине Жаннете Грузинской, восхитительной красавице, которая была предана ему всей душой. Словом, Польша стала для великого князя второй родиной, а Варшавский Бельведер вотчиной, и он никуда не собирался отсюда уезжать. Однако настали смутные времена. и все переменилось. Еще в конце 20-х годов до Константина Павловича доходили тревожные слухи о том, что в царстве польском, Литве и правобережной Украине создаются тайные масонские организации, готовящие военный мятеж с целью возвращения Польши к государственной независимости. Слухи вызывали у великого князя раздражение, он им не верил. Какой мятеж! Польская провинция милостью Александра Первого получила такие права и свободы, каких не было в митрополии. Петербургские свободолюбцы скрепили зубами от зависти, читая дарованную царству польскому Конституцию. По твердому убеждению Константина Павловича, жаловаться полякам было совершенно не на что, жило всем сытно и спокойно. А нет, осенью 1830 года на волне европейских революций начались волнения европейских. и на берегах Вислы. Великий князь понял, что положение куда серьезней, нежели он мог предполагать. В подготовке восстания немалую роль сыграло католическое духовенство. «Вот и добубнились к Сен-Дзе», — подумал Касатин Павлович, стоя у окон дворца. А масло в огонь подлило известие о том, что русские и польские войска будут в скором времени брошены на подавление бельгийских подстанцев. В Бельгии творилось черти что творилось. Созданное 15 лет назад Нидерландское королевство в одночасье разлетелось на куски. Вот тебе и Венский конгресс. Вот тебе и священный союз народов. Нет теперь больше никакого союза. Одни бесполезные загорючки на гербовых бумагах, чья юридическая сила никого уже не волнует. Политическая утопия Александра рухнула. пережив своего создателя всего-то на 5 лет. А Коли так, то по мнению Касатина Павловича, ни к чему сейчас России вмешиваться в чужие дела. Пусть французы с голландцами сами разбираются, что делать с мятежной периферией. Мысли о Бельгии и новом европейском устройстве сразу выветрились из головы великого князя, когда промозглым ноябрьским утром к нему в Бельведевский дворец явился генерал Новосельцев, верный соратник со времен заграничных походов и с порога заявил «Дело плохо, ваше высочество? Волнение в войсках?» Этому Константин Павлович тоже не хотел верить. Он сам, лично, будучи еще в ранге командующего, выпистывал новую польскую армию, сделал ее образцовой. И что же, те, о ком он так заботился, повернут оружие против него? Против России? Это не укладывалось в голове, и великий князь, Из-под лобья, глянув на Новосельцева, недовольно буркнул. «Померечило, что ли?» «Никак нет вашего существа!» — храбро ответил генерал. О вспыльчивом нраве Сузерейна он знал не понаслышке. Но дело было столь серьезно, что не до икивоков. «Имею сведения, что не сегодня-завтра мятежники попытаются захватить резиденцию императорского наместника». «Захватить Бельведер?» Константин Павлович фыркнул. «Какой бред!» Ты, Василий Панкрасиевич, не выспался сегодня. Тут у нас чай не Франция. Да точно не Франция. Отвезил не дрогнув генерала. Но бунтовать поляки умеют не хуже галов. И что же ты предлагаешь? Объявить в Варшаве военное положение, ввести в город дополнительные части и дать им приказ при малейших признаках беспорядков стрелять без промедления. Усилить сыскную деятельность, установить личности заговорщиков и произвести аресты. Меры были известны, и Новосельцев перечислял их без запинки. Константин Павлович слушал помощника с отрешенным лицом, а когда генерал умолк, вышел из-за стола и, засопев своим круглым, по павловски вздернутым носом, произнес. «Но «Ну, усобицу меня толкаешь? Хочешь, чтобы я подданное государеву в штыки? Нет уж, никакой стрельбы не будет. Войска, какие есть из Варшавы, вывезти в сей же час. Вашего с... Молчи, бойни не допущу». Я с поляками 15 лет душа в душу живу, их интересы отстаиваю, не за что им на меня обиду держать. Понял. Понял ваше высочество, выдывил на Васильцев. Только есть у меня сведения, вот что. Василий Панкратиевич сильно смахивает свои сведения на провокацию. И смысл этой провокации в том, чтобы заставить нас сделать ход первыми, начать аресты, учинить погромы. Тогда-то и будет повод для мятежа. Великий князь сел за стол и придвинул к себе чернильный прибор. По лицу его было видно, что решение он уже принял, окончательное и бесповоротное. «Никаких арестов! Никаких арестов! Никакой стрельбы! Будем ждать! А вось пронесет! Верю, поляки не осмелятся пойти на меня войной!» Так он сказал тогда и совершил страшную ошибку. Поляки осмелелись, подняли в Варшаве вооружённое восстание. К Бельведерскому дворцу стали стекаться отряды бунтовщиков. Константин Павлович видел их из окон. Кольцо вокруг резиденции русского наместника стягивалось, а он всё никак не мог поверить, что происходящее не грезится ему в кошмарном сне. Наконец из Петербурга прибыл нарочный с пакетом от императора. Николай требовал доложить обстановку, спрашивал, не нужна ли помощь. Константин Павлович, поколебавшись, отписал брату, что помощи не требуется, всё в порядке, и лучше было бы понапрасно не трепать поляком нервы. Пышумят и успокоятся. Великий князь понимал, что Николаю сейчас не до больше. Россию в буквальном смысле лихорадило. Началась холерная эпидемия, от которой погибли уже десятки тысяч человек. В народе распространились слухи, будто это лекари по злому умыслу все и заразуют. Ещё летом Константин Павлович узнал, что в Севастополе при попытке выселить людей в карантинные лагеря взбунтовались матросы и масторавы. Был убит военный губернатор. Теперь же императорский курьер принёс весть о том, что связанные с холерой беспорядки вспыхнули в Поволжье. В Тамбове пятитысячная толпа мещан разгромила больницу и захватила губернатора. В стране разгорожены карантинными кордонами Базарилась атмосфера, близкая к манической. А тут ещё и больше. Нет, Константин Павлович считал себя не вправе отвлекать внимание императора на варшавские волнения и очень надеялся, что они утихнут сами собой. Надеждам не суждено было оправдаться. Днём 17 ноября в залу для Витерского дворца ворвался растрёпанный Новосельцев. Ваша Проговорил он, задыхаясь, и рванул ворот мундира. «Ваше высочество, вам надо немедленно скрыться». «Скрыться?» Переспросил Константин Павлович, и в груди заныло от нехорошего предчувствия. «Куда скрыться?» «Зачем?» «Сейчас они будут здесь, дворец окружен, если не хотите попасть в плен, бегите!» Генерал говорил прямо, отбросив придворную дипломатию. До великого князя наконец дошло, что святая вера в польскую лояльность пошла прахом. Они всё-таки посмели, прошептал он, прижавшись лбом к холодному витражному стеклу. Как же так? За что? Мне-то разбираться ваше высочество. Бежим, слышите, они уже на лестнице. Через распахнутые парадные двери в зал проник тяжёлый топот многочисленных ног. Судя по звукам, по лестнице поднимался целый отряд. Константин Павлович схватился за висевший у пояса пистолет. Нет, объёмся, заматал головой Новосельцев. Там толпа и все вооружены. Бежим через заднюю дверь у чёрного хода моей люзи. Вдвоём они выбежали из зала. Генерал запер дверь снаружи. Константин Павлович, на счету которого было участие в итальянском и швейцарском походах Суворова и во всех антинаполеоновских войнах, не испытывал страха, но никак не мог избавиться от растерянности и досады. «Николай! Сволочь!» Произнес он сквозь зубы, спускаясь вслед за Новосельцевым по черной лестнице, и громко выматерился. Новосельцев пропустил слова начальника мимо ушей. Во-первых, момент был такой, что с уст могло сорваться что угодно, а во-вторых, Константин Павлович при нем нередко отпускал крепкую ругань по адресу самых высоких особ императорского двора. Подобные вольности водили за великим князем с детства, когда он слыл крайне дерзким ребёнком. Правда, государья Касатин Павлович не ругал при посторонних никогда. Знать до пекло. Великий князь был в самом деле зол на венценосного младшего брата, ещё как зол. Если с Александром у него сложились близкие дружеские отношения, Александрова он уважал, считал блестящим правителем самого высокого мирового уровня. То Николай не вызывал ничего, кроме разочарования. Так быстро утратить позиции в Европе? Расшатать страну? Александр в гробу переворачивается от стыда за бездарное деяние приемника. Что хорошего сделал Николай для России за эти пять лет? Выкрал войну с турками? Велика заслуга. Турки никогда не умели воевать, да и разгромил их не император, а Дибич с Витгенштейном, честь ему и хвала. А Николай? С ним не считаются ни в Англии, ни во Франции – ни в других маломальских значительных державах вот и поляки почувствовав слабобину решили порвать узду возможно, сказать им Павлович в своих категоричных оценках был не совсем справедлив но сейчас когда он в спешке стучал каблуками по ступеням и чувствовал спиной приближение мятежников ему было не до объективных суждений Николай шляпа безмозглый салдафон окруживший себя бездереями и не видящий, что творится у него под носом. И если поляки отрежут у него свою ломоть территории, поделом. Он, Константин, и пальцем не пошевелит, чтобы помочь удержать Варшавское герцогство. Мысли эти, смешанные с обидой и гневом от испытанного унижения, толкались в голове великого князя. Он уже не следил за ними, забыв о своей роли наместника и превратившись снова в того необузданного капризного подростка. который кусал руки воспитателям и дурным голосом вопил: "Гады, все гады!" "Ваше высочество", проговорил набегон Новосельцев. "Не прикажете ли послать гонцов в Модлин и Замостье? Пусть готовятся к обороне". "Нет", отревесто бросил Касатин Павлович. "Никаких боёв. Пусть поляки берут, что хотят. Это их города, их земли". Овыскочил на улицу Во задней стене дворца топтались лошади, в саднике в русских мундирах взмахивали саблями. Новосельцеву и Константину Павловичу подвели свободных коней. Ваше высочество, садитесь, время. Великий князь не заставил себя упрашивать. Когда он устроился в седле и взял в руки поводье, из-за угла появился несколько человек с ружьями наперевес. Горянули выстрелы, один из садников застонал и повалился на холку своего коня. Новосельцев выхватил из ножа саблю. «Вперед!» Отряд ринулся прямо на нападавших и смел их с пути. В этот момент распахнулась дверь черного хода, откуда только что выбежали генерал с наместником, и Константин Павлович, обернувшись, увидел, как из дворца валом поперла вооруженная орда. Выстрелы затрещали беспорядочно и торопливо. Одна из пуль выжикнула над ухом великого князя. «Ваше высочество, не отставайте!» Великий князь не оставал. Понимание реальности совершающегося в Варшаве переворота овладело его сознанием. И всё же он не стал вынимать пистолета, только сжал покрепче руками поводья и вслед за Новосельцевым, скакавшим во главе отряда, свернув в боковую улочку, туда, где проще было затеряться. Некоторое время зади доносились звуки погони, но генерал, ловко лавируя в хитросплетениях городских предместий, Смел сбить мятежников со следа. Оторвались ваше высочество. Теперь можно передохнуть. Касатин Павлович не отозвался. Безмолвный, будто и не замечающий ничего вокруг, он сидел в седле, и павловское лицо его было мрачнее самых чёрных туч, которые заволакли небо над Варшавскими окраинами.